На рисунке 3.5 приведена старинная русская монета, приписываемая Святополку Окаянному. Обратим внимание на то, что Евангелие подчёркивает, будто царь Ирод приказал перебить младенцев от 2 лет и ниже, Матфея 2, 16. На самом деле, если вдуматься, такое указание звучит достаточно странно. Действительно, как воинам-исполнителям приказали определять возраст младенцев? На глаз, по внешнему виду, приблизительно по росту или спрашивали у доверительных родителей? которые окружённые воипами убиваемых честно отвечали: "Да, вот это моему сыну полтора года, а тому уже 3". Или же каратели требовали письменное свидетельство о рождении с указанием даты рождения. Скорее всего, ничего подобного не делалось. Вряд ли солдаты Ирода с дымящимися от крови мечами вникали в подробности церковных записей о рождении детей и подсчитывали возраст. Возникает мысль, что подлинный приказ Ирода означал что-то другое. Сравнивая Евангелие с открывающимися теперь перед нами обстоятельствами русской истории, мы начинаем понимать, в чём дело. Святополк Окаянный отдал приказ убить двух своих юных младших братьев Бориса и Глеба. Оба были главными его конкурентами в династической борьбе. Их окружали слуги, подданные ниже по званию, по занимаемому общественному положению. Ясное дело, что тех, кто находился непосредственно рядом с Борисом и Глебом, тоже следовало убить. Так что подлинный приказ Ирида или океанского светополка звучал, вероятно, так: убить двух главных и всех, кто ниже по званию и рядом с ними. Евангелисты слегка сократили, отредактировали текст, и получилось убить от двух лет и ниже. Количество переделали в возраст. Так и возникла цифра 2. Ниже по званию превратили в ниже по времени. Смотри 216. Понятно, почему могла произойти путаница. Дело в том, что Борис, Глеб и их слуги были молоды. Юность кроткого Бориса и кроткого Глеба отмечается практически на каждой странице летописей, рассказывающих об их судьбе. Вернёмся теперь к приведённой выше старинной миниатюре из XV века. Представляющий евангельский сюжет сбиение младенцев вот этим внизу. Очень интересно, что здесь показано убийство именно двух младенцев, и только двух. Всё верно. Художник подчеркнул, что основных юных героев было двое, остальные были ниже рангом. В данном случае их просто не изобразили. На рисунке 3 6 7 8 9 10 приведены некоторые старинные русские миниатюры, посвящённые избиению юных Бориса Глеба и их подданных. Русские источники говорят, что окаянный светополк вскоре был вынужден бежать. Писано: "Так он пробежал всю польскую землю и погиб в пустыне между ляхами и чехами". Это было в 1000 19-м году. Народ прозвал его окаянным. Евангелие не сообщает ни каких деталей о смерти царя Ирода. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми-мучениками. Их память была всегда окружена на Руси священным ореолом. История Бориса и Глеба одна из самых ярких в средневековой русской истории. Как мы видим, она отразилась и на страницах Евангелий. Победив Святополка Окаянного, Ярослав занял престол в Киеве писано. Первым его делом было отдать последние долги братьям, страстотерпцам Борису и Глебу. О месте погребения Бориса он узнал скоро, но целый год искал напрасно останки Глеба, только весной 1020 года тело его было случайно найдено зверловыми. Оттучи. Оно было перенесено в Вышгород, где его погребли рядом с братом. При этом всеобщее внимание было обращено на то, что тело Глеба, пролежав 5 лет в лесу, нисколько не повредилось от погоды. Также звери и птицы не тронули его. Оно было бело и нетленно, как живое. Скоро у могилы мучеников начали являться знамения и чудеса. С памятью святого страстотерпца Бориса неразлучно связана память о верном слуге его Ефремии Новоторжском. Ефрем родом венгер, пришёл на службу к князю Борису вместе с двумя своими братьями, Моисеем и Георгием. Георгий чи погиб от копий убийцы, когда хотел прикрыть своим телом Бориса. Итак, по-видимому, мы натолкнулись на оригинал евангельской истории об избиении младенцев. Это убийение юных князей Бориса, Глеба и их слуг, подданных коварным князем Святополком Окаянным якобы в 1015 году. На рисунке 3.11 приведена картина Даниэле да Вольтерра "Избиение младенцев" якобы 1557 года. Однако, скорее всего, перед нами более позднее произведение, созданное в эпоху, когда суть дела была основательно подзабыта, и художники уже черпали своё вдохновение лишь в скупом евангельском рассказе, при этом расцвечивали краткий сюжет собственной фантазией. На рисунке 312 показана картина Джованни Франческо Каротто. Сбиение младенцев, нарисованная якобы около 1505 года. Она выделяется на фоне большинства других старинных изображений на данную тему весьма нестандартной подачей материала. Евангельский сюжет представлен здесь, скорее всего, как событие внутри царского двора. Среди лиц, приближённых к царю, мы видим царские покои, где на троне восседает Ирод. Вокруг плачущие женщины по видимому родственники или придворные показывающие ему убитых младенцев и явно обвиняющие царя. Но ведь действительно, как мы теперь понимаем, убийство князей Бориса и Глеба вместе с их молодыми слугами было чисто внутридворцовым переворотом, когда старший светополк убил младших претендентов на престол. В этом смысле картина Джованни Франческо Карото куда лучше отвечает сути дела и летописной русской истории, чем многочисленные и явно более поздние фантастические вариации на ту же тему. Представляющие избиение младенцев уже как довольно нелепое убийство подряд всех младенцев до двухлетнего возраста без разбора по всем окрестностям Вифлеема. Обычно считается, что в евангельской истории избиение младенцев царские дети не погибли. Однако некоторые источники говорят обратное. Они прямо утверждают, что Ирод в числе других младенцев перебил собственных детей, то есть царских детей. Так, например, римский поэт Макробий в своих Сатурналиях сообщает следующее: когда он Цезарь Август услышал, что Ирод, царь Иудеи, велел перебить в Сирии мальчиков в возрасте до 2 лет, и между убитыми оказались его сыновья, он сказал: лучше быть севеньёй Ирода, чем его сыном. На обобщающем рисунке 3.13 мы отметили на оси времени даты некоторых из уже описанных нами событий, а также забегая вперёд, некоторые другие важные сюжеты, о которых пойдёт речь ниже.